Глава семнадцатая «Ох уж этот первый курс!» — недовольно проворчал я, как только оказался у себя в кабинете. Это ж надо было додуматься, взорвать основу под зелье забвения нулевого уровня. Пришел проверить, как там первокурсники с факультета ведьм осваивают сложную науку. Ну и проверил на свою беду. Одна из студенток умудрилась каким-то неведомым образом взорвать зелье, и оно... Всё оказалось на мне. На лице, на волосах, на одежде. Я только сегодня новую рубашку надел. Теперь пришёл переодеться. Нельзя же ходить грязным. Иначе какой я пример покажу своим адептам? Недовольно поморщился, чувствуя, как ткань прилипла к телу и с противным чмяк-чавк отлипает от кожи. «Фу, мерзость. И ладно бы, что просто липкая, так ещё же и воняет так, что голова кругом. Дышать невозможно». Снял с себя вонючую тряпицу, место которой теперь на свалке. Кинул её на пол, потом уберу. Теперь бы переодеться. «Хок!» — позвал хранителя. Он явился незамедлительно, держа в лапах такой же, как и он сам, прозрачный талмуд. «Чего тебе, Даррен?» недовольно отозвался он поправляя на носу небольшие круглые очки я тут между прочим полезную книгу читаю а ты меня отвлекаешь извини хмыкнул совершенно не раскаиваясь мне помощь твоя нужна кот закрыл книгу и она тут же исчезла затем медленно пролевитировал по кабинету и уселся на одной из кресел деловито складывая задние лапу на лапу так и не сняв очки ну что нужно то «Да вот, первокурсницы с Ведьмовского меня тут немного испачкали. В общем, нужна рубашка на замену. А вот эту...» — указал на валяющуюся на полу некогда новую рубаху. «Нужно сжечь. Уж больно она воняет. Тебе бы и самому не помешало помыться». Сделал замечание Хок, чуть поморщившись и почесав лапой носик. «Ты, честно признаться, тоже не розами пахнешь». «Знаю». «Кивнул, соглашаясь. Но максимум, что я в данной ситуации могу, лишь замаскировать свой внешний вид. Ты же в курсе, что как только исчезли бытовые заклинания, а с ними и сами заклинатели, эта магия стала нам недоступна. Так что пока придётся походить в таком виде». «Знаю», — кивнул он. «Но и ты в курсе, что заклинатели не только бытовой магией владели, но и могли призывать и приказывать драконам?» Единственные, смею заметить, в своем роде. Но пропали драконы, за ними заклинатели и значительная часть магии тоже. Сейчас от того, что было, остались лишь крохи. «С уходом драконов из нашего мира мы понесли колоссальные потери не только в магии, но и в богатстве мира Астарот», — кивнул, полностью подтверждая его слова. «Залежи кристаллов, ценных металлов быстро иссекают Новые месторождения найти все сложнее и сложнее. А артефакторов, умеющих с ними работать, не так уж и много. Верно. Потому-то хорошие артефакторы и ценятся даран. Ты посмотри, как наши адепты корпят над каждым артефактом. Каждый боится допустить ошибку, но каждый жаждет показать, что его усилия и старания чего-то стоят. Я уж молчу о том, что каждый из адептов желает создать нечто грандиозное и на века вписать своё имя в историю мира. Я хмыкнул, усаживаясь на соседнее кресло с Хоком. «У них не получается, увы», — покачал головой, печально улыбнувшись. «Не хватит магического дара. Для этого нужны драконы. Лишь с ними магия нашего мира сможет вновь возродиться из пепла. Если бы вернулись драконы, то и заклинатели тоже». «Но ты же понимаешь, что прошло уже много веков, а их так и...» Хок замолчал, печально качая головой. «Даррен!» Грустно глядя на меня, позвал Хранитель. «Я чувствую, что ослабеваю, начинаю терять силы. Чем дольше мир остаётся без драконов, тем слабее и моя магия. Да, я ещё поддерживаю Академию в приличном состоянии, спокойно могу перестроить любое крыло, поставить защиту и многое другое, но я уже не так силён, как прежде». «Понимаю. Я и сам чувствую, что магия постепенно покидает наш мир, Хок. И как бы не желал обратного, но поделать с этим ничего не могу. Скажи, как долго ты не стал заканчивать, прекрасно зная, что Хранитель понял, о чём я спрашиваю? Может, ещё лет пять, может, чуть дольше. Не могу сказать точно, но... Даррен, как бы я ни храбрился, как бы не вёл себя нагло и дерзко, на самом деле мне страшно». Страшно кануть в небытие, раствориться во тьме и стать ничем и никем. Вздохнул, понимая переживания хранителя, но как помочь, не ведал. Ладно. Деланно бодро укнул он, спрыгивая с кресла и направляясь к моей грязной рубахе. Нечего грустить, как есть, так и есть. По-другому уже не будет. Значит, пока у меня есть время, буду веселиться и радоваться жизни, пусть и призрачной. И это... рубаху-то надень. Хранитель хмыкнул, стрельнув глазами на стол, где уже лежала свежая чистая рубаха, чёрного цвета, с завязками на груди и чёрной тесьмой по вороту, после чего исчез вместе с грязной вонючей рубахой. Улыбнулся. Каким бы Хок не был порой вредным, но он всегда был заботливым и отзывчивым. Если была нужна помощь, то всегда являлся на выручку. И жаль, что его время истекает. «Будет просто невозможно заменить его кем-то ещё». Поднялся с кресла, наведя на себя морок, чтобы скрыть заляпанные волосы. С лицом проще, его могу оттереть. И, обойдя стол, взял оставленную Хоком рубашку. Чтобы надеть, как в кабинет вошли. Замер, как раз натянув рукав лишь на одну руку. И в недоумении смотрю на опешившую адептку. «Что вам нужно, Дарина?» Нахмурился, глядя на неё. «А я... мне... тут, в общем...» Замелась она, неотрывно глядя на меня. «Очень информативно», — хмыкнул снова, продолжив надевать рубашку. «Может, подробнее расскажете, что привело вас ко мне, да еще и столь наглым образом позволив себе войти ко мне в кабинет без стука? А там это, Хок, он сказал, что вы, ну, не заняты и, и знаете, что я... Ну, в общем, вот», — выдохнула она во все глаза, уставившись на меня. что Самодовольно улыбнулся, понимая, чем вызвана такая реакция. Я же полураздет, а мускулатура у меня развитая, тело подтянутое и довольно привлекательное. «Нравлюсь?» «Не-а». Огорошила она меня своим ответом, из-за чего мои брови медленно, но верно поползли вверх. «Не понял». «Повторите еще раз». Потребовал у нее, чтобы убедиться, что не ослышался. «Не нравитесь», — повторила она. «Просто вы грязный и...» Она поморщилась, и воняйте, как дохлый сконс. Моментально нахмурился, тут же накидывая на плечи рубаху и зашнуровывая её на груди. Затем, сев в своё кресло и сцепив руки в замок, недовольно поинтересовался. «Так что привело вас ко мне?» Девушка неуверенно жмётся у порога кабинета, не решаясь пройти дальше. А я и не приглашаю. Ничего, пусть постоит, ей полезно. «Да понимаете...» — начала она, опуская взгляд в пол. Тут это... недоразумение одно вышло. «Вот как!» — кивнул, внимательно её слушая. «Да, короче, меня адепты немного боятся, и, в общем, они...» «Ближе к делу, Дарина!» — потребовала я, не сводя с неё взгляда. «Надо отметить, что ученическая форма её факультета ей невероятно шла. Теперь видно, какая у неё тонкая талия, высокая грудь, красивые бёдра и стройные ножки, да и волосы, кажется, немного потемнели приобретя более насыщенный темно-русый оттенок. «Меня с занятий выгнали». Понурив голову, все-таки ответила она. «Уже? В первый день? Да еще и на первом занятии?» Натурально удивился я, откидываясь на спинку кресла. «Да я как погляжу, у вас талант, девочка». «Да я не виновата!» воскликнула она, непроизвольно делая шаг в моем направлении. «Это всё те ребята. Они всякую ерунду про меня этому орнику наплели, а он и поверил. Сказал, чтобы я без вашего разрешения на занятия к нему не являлась». «Как интересно», — хмыкнул, старая скрыть улыбку. «И что же такого про вас рассказывали адепты?» «Что это я виновата в срыве урока профессора? А я, между прочим, самая первая в аудиторию явилась. А вот они-то все-все опоздали. Да. А я почему-то крайне осталась». И столько в её взгляде обиды, что показалось, будто она сейчас заплачет. «А вы виноваты?» Хитро сощурившись, поинтересовался у неё. Девушка потупила взгляд, пряча руки за спину. «Ага, ясно. Значит, доля её вины всё же присутствует. Ладно, я дам вам допуск на занятие к профессору Дигнику Орнику. Но, Дарина, если вы снова вызовете его гнев, то будете сами с этим разбираться». «У меня, помимо вас, еще 800 адептов в Академии». Взял чистый пергамент и написал от руки допуск, заверив его своей размашистой росписью и поставив печать Академии Смерти. «Держите, Дарина», — протянул ей пергамент. Она, мягко ступая, из-за чего почти не было слышно стука каблучков ее туфель, прошла по кабинету и приблизилась к столу, не сумев скрыть брезгливости на лице из-за амбре, исходившего от меня, и протянула руку, чтобы взять документ. «Почему я вам не нравлюсь, Дарина?» Задал неожиданный для самого себя вопрос. Девушка замерла с протянутой рукой, удивлённо глядя на меня. А я смотрю в её глаза и жду ответа. «Я... я же уже говорила...» Запинаясь, вымолвила девушка. «Вы жуткий и страшный. У меня от вас мороз по коже. Я... я вас боюсь». «Вот как...» — кивнул, принимая её ответ. «Ладно. Тогда больше не смею вас задерживать, адептка» можете идти. И отдал пергамент, который она тут же схватила и как можно скорее постаралась покинуть мой кабинет. Какая любопытная особа. Знаю ведь, что далеко не урод, но глядя на то, как глаза девушки наполняются паникой, когда она смотрит на меня, от чего-то становится неприятно на душе. Интересно, почему меня так зацепили её слова? И тут же сам себе ответил. «Да потому что ещё никто и никогда не говорил мне, что я жуткий, и уж тем более страшный». «Ладно», — махнул рукой, беря в руки книгу по сотворению Астарота могучими и древними драконами. Но не успел прочесть и пары страниц, как в кабинет влетела разгневанная Найрин, с громким хлопком закрывая за собой дверь. дарен прорычала она, гневно глядя на меня, — «я требую, чтобы ты отчислил новенькую». кого именно Не понял я, нахмурившись и откладывая книгу в сторону. «Эту ударину Провинциалку! Из-за неё больше половины первого курса вовремя не явились на занятия!» Рявкнула женщина, носясь по кабинету. «Точно фурия!» Из-за чего её одежды колыхались, иногда открывая взору стройные ножки, а волосы развивались при малейшем движении, нежно обрамляя красивое лицо. «Это каким же образом она умудрилась такое провернуть?» «А это ты своему ненаглядному хранителю скажи. Он был с ней заодно. Даррен...» Остановилась она, гневно взирая на меня. «Я требую её немедленного отчисления. Найриин...» — мягко сказала я со снисходительной улыбкой, глядя на невесту. «Не надо, Саргат!» Подняв руку прямо вверх перед собой, остановила она меня. «Только не защищай её. Она же из провинции. Зачем вообще таких брать в академию? Они же нищеброды!» Если ты ее отчислишь, этого даже никто не заметит, и уж тем более никто не расстроится. Вот тут я нахмурился. Это что еще за разговоры такие? Найрин, я не обязан отчитываться перед тобой, почему и для чего принимаю новых учеников из неблагополучных семей. Поверь, порой тот, кто неблагороден по крови, куда более талантлив, чем тот, кто родился в богатой и родовитой семье. В моем голосе металл, взгляд жесткий и сосредоточенный. Как бы я ни любил Найри, но не позволю что-либо говорить о своих студентах. Женщина, поняв, что сболтнула лишнего, моментально смягчилась. Не обойдя мой стол, встала рядом и, положив руки мне на плечи, нежно промурлыкала. «Прости, ты прав. Я болтнула, не подумав. Но, пожалуйста, хотя бы накажи эту новенькую. Из-за нее пострадали 36 адептов-первокурсников с разных факультетов. Она разлагает дисциплину». «Я подумаю над этим». Хмуро кивнул, делая вид, что собираюсь приступить к работе. «А теперь извини, у меня много дел». Она ещё постояла немного, ожидая, что всё же изменю своё решение, но я остался непреклонен. Услышал, как она скрипнула зубами, а затем, резко развернувшись, вылетела из кабинета, оставляя меня одного. «Да уж, ещё только начало дня, уже столько событий. Боюсь предположить, что ещё устроит Дарина». «Кстати», — вспомнил слова Найрин, — «а где хранитель?» «Почему мы ещё не все вопросы с ним решили?» И громко позвал его. «Хок! А ну-ка иди сюда!» Кот тут же материализовался посреди кабинета, хитро щурясь в мою сторону. «Адепты сами напросились, Даррен!» Тут же с оправданий начал Хок. «Да и Дарине так будет безопаснее. Ты же сам ей приказал ни с кем не общаться. Так радуйся, теперь её за версту обходить станут». «Я не против», — хмыкнул ему в ответ. «Ты всё верно сделал». И ещё посмотри за ней и постарайся, чтобы она больше не вляпалась в неприятности, как с профессором Орником. «Хорошо», — довольно мяукнул кот. «Я и сам хотел за ней приглядеть, даже и без твоего дозволения. Она хорошая девочка, Даррен. Может, пересмотришь своё отношение к вашей нити?» «Не верю я, что она была создана по ошибке». «Не начинай, Хок», — нахмурился я. «Пусть Дарина хоть тысячу раз будет прекрасной распрекрасной. Она...» Не моя пара. Да и не нравлюсь я ей. А затем уже тише добавил. Да и она мне тоже. Девочка считает меня жутким и страшным. А при настоящей привязке нитями судьбы такого не бывает. Тем, кому суждено быть вместе, фактически сразу чувствуют, что нашли друг друга. У меня с Дариной этого ощущения нет. Всё равно я не верю в такие случайности, настаивал на своём дух-хранитель. Неважно, отмахнулся от него. «Иди, присматривай за ней. А меня не беспокой. Все проблемы, если возникнут на её счёт, решай сам». «Как скажешь», — кивнул Хок, снова растворяясь в воздухе. «Тоже мне сводник нашёлся», — хмыкнул, снова беря в руки книгу о сотворении мира Астарот. «Может, в ней найдётся ответ, как порвать ту нить, что связывает меня и Дарина?» «Что ж, попытка не пытка».